достойную казнь придумала слаб решил вернуть ему ярое сердце сведя в судном перу со человечным зверем ражный не мог даже изготовиться принять какую-то стойку положение. опыта схватки с хищниками не было он лишь мечтал искать берлогу и подвигаться силами с медведем а волк уже имел опыт расправившись с кудьяром судя по следам схватка длилась полчаса не меньше Не так-то просто было взять одичавшего лесного человека. «Молчун!» — негромко окликнул он, более от того, что был растерянно ошеломлен видом волка. Тот не услышал, захлебываясь от ярости, сделал первый скачок и, не останавливаясь, в тот же миг стремительный боевой бросок. Вражный отшатнулся. Волчьи клыки захватили пояс аракса и, сдернув всему бляху, оставили два глубоких, будто отштампованных, следа. И только сейчас он вспомнил, что вышел на поединок в чужих одеждах, напитанных незнакомыми волку запахами, если он что-то мог улавливать разбитым носом со вздувшимися ноздрями. Зверь оказался за спиной, Если б мог мгновенно остановить инерцию семидесяти килограммового тела, успел бы сделать еще один прыжок сзади. Ражный повернулся к нему с некоторым опозданием, левым плечом, чтобы отразить удар, однако, не теряя надежды, крикнул Не смей, не смей, молчун! и оборвал себя, вдруг, осознав, что это не просто недоразумение, поединок, судный пир и независимо от того, кто выставлен противником. Ему надо сражаться. Суть сейчас заключалась не в приговоре вынесенном по воле старца. Для того, чтобы вернуть воинский дух, он бы и родного брата выставил на ресталище, если бы такое имелся в природе. Иное дело в воле ражного было, как завершить такую схватку. После первого неудачного рывка... Зверь отскочил на несколько сажен и, теперь развернувшись, крался с прижатыми ушами и вздыбленным загривком. Бельмон на единственном уцелевшем глазу мешал им определить расстояние до цели, а самый сильный и точный удар волк обычно наносил с расстояния трех метров или в тройном прыжке, совокупив силу челюсти с энергией движения. Ражный стоял, как в кулачном зачине левым плечом вперед, машинально прикрывая правым локтем рану на боку. Он мог оказывать пока лишь пассивное сопротивление, поскольку для нападения, для атаки следовало избрать какую-то тактику. А ничего, ровным счетом ничего из огромного арсенала не годилось. Перед ним был хищник, зверь с особой психологией и непредсказуемым поведением. Мало того, Он находился постоянно в состоянии правила, в состоянии дикого, животного аффекта, что удестеряло вот его силы и выносливость. Как всякий боец в критических и опасных ситуациях, ражный мыслил образами. И в сознании стремительно проносились десятки заготовок, образцов, стандартов ведения схватки и осыпались, как ненужный мусор. Между тем волк прыгнул. И скорее интуитивно, в миг, когда зверь оторвался от земли, ражный ушел в сторону, и в волчьих зубах оказалась рубаха. Клок крепчайшей ткани был вырван из-под мышки. Причем хватка была настолько сильной, что ражного развернуло лицом к молчану. А тот прокатился на полусогнутых лапах померзлой стерне и вновь был в боевой стойке. А сей раз бросок последовал мгновенно, волк не давало помниться но плохо видел, рванул наугад, и это спасало. Еще шмат тряпки был унесен зверем, выхваченный из левого рукава, и лопнула кожаная шнуровка на груди. Но перед внутренним взором уж стоял спасительный образ бродячего Ракса, нарушителя государственной границы, пойманного в горах. Вернее, все, что он тогда мимоходом обронил, о своих поединках с дикими зверями. Он ничего не говорил о схватках с волками, поскольку боролся с хищниками из семейства кошачьих. Однако сознание выхватило и запечатлело две детали. Зверь не может изменить направление в полете, И ни в коем случае нельзя давать вкуситель, хотя бы почуять горячую кровь. С кровью было ясно. Еще бы сказал, какой зверь делает только прямой прыжок. Бенгальский тигр, пума, снежный барс. Молчун пока что рвал рубаху, не чуял свежей крови, которая взбесила бы зверя еще сильнее. И после первых неудачных бросков с дальней дистанции стал менять тактику, подходить ближе, и это становилось опаснее для ражного. С короткого расстояния было легче понять и увидеть намерения противника, но осталось меньше времени на ответную реакцию. В кулачном зачине можно парировать удар. Поставить защиту, тут же под клыки хищника не подставишь руку, не заслонишься ею. Любой просчет, всякое неосторожное действие, ориентированное на соперника, человека, тотчас закончится победой зверя. И все время подставлять рубаху не выход, ищи пара щипков и останешься голым. Зверь находился в сажени и как опытный поединщик, испытав возможность соперника, улавливал, выгадывал миг, чтобы нанести решающий удар, способный переломить ход схватки. Безмолвно щере клыки, он приседал на передних лапах, совершал обманные выпады и тоже отслеживал каждое движение ражного. Ему мешало бельмо, или с густо гноя в глазу он изредка встряхивал головой и, кажется, на секунду терял противника из виду. Следующий прыжок Ражный предусмотрел точно. Ушел вправо, и серый сполох со звуком мины большого калибра прошелестел так близко, что опахнуло ветром и запахом паленой шести. Продрав Отаву из стерню ресталищ, он приземлился и снова пошел на сближение. В этот миг Ражный понял, что поединок не закончится этим зачином. Будет братание со зверем. Как только он сократит расстояние до такой степени, что увернуться от челюсти уже станет невозможно. Сейчас волк находился на крайнем пределе, иражный медленно отступал, заставляя его все время менять дистанцию, и, выбрав в мгновение, сам прыгнул ему навстречу, тем самым спровоцировав бросок. Молчон чакнул зубами у правого плеча, однако Ражный успел крутануть волчка и достал звери по задним лапам. Удар хоть и был сильным, валким, но лишь для человека. Облегченный волчий зад откинуло в сторону, зверь полетел боком, но сохранил равновесие, и все-таки это был удар. В ответ хищник безбоязненно приблизился и переступил к черту, за которой даже при мгновенной реакции ражной не смог бы увернуться от его хватки. Правда, он сам терял силу рывка. За счет потери энергии и броска, но кто знает, какая мощь таится в толстой напружиненной шее. Сейчас хотя бы рукавицы, чтобы огнать кулак в пасть звери, пока он грызет кисть, задавить его другой рукой. Неужели Гайдамак знал, с кем будет поединок, а потом не прислал рукавиц? Неужели он сам никогда не дрался с хищным зверем? Из раскрытой пасти по черным брылям стекала, вскипая, белая пена, из сморщенного в рыке опаленного и разбитого носа пузырила суковица. Израненный, ослепленный зверь жаждал не крови, мести человеку и не хотел разыгрывать схватку. Он мыслил или отомстить, или умереть, если вообще способен был мыслить. Дистанция сокращалась. Взбешенный хищник, ведомый древним инстинктом, сквозь плоть, сквозь, воняющий потом рубаху, ненюхом, иным способом почуял близкую горячую кровь, а значит и смерть врага. Вельмастый прищуренный глаз выхватил правый бок, где под кожей и тонким мышечным полотном билыса и особое свечение, мягкая и уязвимая печень. Ражный заслонил ее рукой, тем самым спасая жизнь. Клыки замкнулись точно на предплечье, пробили мышцу снизу и сверху, взяли в замок. Он не хотел подставлять десницу, если и жертвы, то уж левой рукой, а правой найти под шерстью горла и давить, пока не ослабнут челюсть. Но было поздно. Зверь повис в мертвой хватке, совершая мгновенный перехват, а, проще говоря, пережевывая, перерезая клыками мышцу. Отрывка ражный был застрахован костями, толстыми сухожилиями, еще тем, что волк ударил с короткого расстояния, и почти сразу шея его оказалась в локтевом сгибе левой руки. Но не дотянуться до горла. хищник должно быть, почуял вкус крови. Он не ощущал боли. Иное состояние давляло в тот миг. Он вспомнил противника так что родившимся волчонком, которого спокойно посадил в карман. И вдруг... С потрясающей остротой почувствовал прикосновение перстов судьбы. Они показались без пощадния звериных клыков, рерующих плоть. Все три его поединка были пирами. Пир свадебный, тризный, судный, а подаренная ему победа незнакомым засадником Стерховым обернулась поражением в схватке со Скифом. И звереныш, некогда увязавшийся за ним, был спасен от смерти, чтоб случился этот последний судный поединок.